Секрет миллионеров номер два. Развивайте в себе умение ориентироваться. Это умение извлекать мечты из воздуха и кристаллизировать их в ясные и четко сформулированные цели. Пожалуй, самое большое открытие в человеческой истории звучит так. Вы станете тем, о чем больше всего думаете. Успешные люди большинство времени думают о своих целях. В результате они непрерывно двигаются к целям и цели приближаются к ним. Независимо от того, что вы думаете, вы увеличиваете это в вашей жизни. Если вы будете думать... Говорить и визуализировать ваши цели вы достигнете намного большего, чем средний человек, который обычно большинство времени думает и говорит о своих заботах и проблемах. Вот одно упражнение для вас. Возьмите лист бумаги, напишите сверху слово «цели» и поставьте сегодняшнюю дату. Затем... Создайте список из 10 целей, которых вы хотели бы достичь в ближайшие 12 месяцев. Напишите ваши цели в настоящем времени, как если бы год прошел, и вы уже достигли их. Печальный факт. За всю жизнь 97% взрослых никогда не создавали подобный список целей. Как только вы создадите этот список, пройдитесь по нему и задайте себе важный вопрос. Если бы я точно достиг одну цель из списка, какая из них имела бы наибольшее положительное влияние на мою жизнь? Независимо от того, как вы ответите на этот вопрос, обведите кружочком эту цель и сделайте ее целью номер один, как наиболее важную для вашего будущего. Установите крайний срок, составьте план и делайте по вашему плану что-то каждый день, чтобы приблизить вас к вашей цели. С настоящего момента думайте и говорите о вашей цели постоянно. Думайте и говорите о том, каким образом вы можете достичь ее. Думайте и говорите обо всем, что можно сделать, чтобы воплотить вашу мечту в жизнь. Это упражнение будет стимулировать вашу инициативу, увеличивать энергию и помогать реализовывать ваш творческий потенциал.